Глава 428. Угрозы и обещания. Сердце мастера Чертога десяти тысяч зверей сжалось, и он отправился сообщить об этом местной администрации, как вдруг Цаньму, склонив голову на бок, остановил его. «Постой! Им нельзя уходить!» Мастер Чертога был ошеломлен, но хулин Эрос и юн мгновенно поняли, что имел в виду Цаньму, к тому же он это тут же подтвердил дальнейшими словами. «В этом нет смысла!» Если метеорологическое оружие активируется, никто не сможет убежать. Даже если они доберутся к столице, им все равно не удастся избежать разрушительных последствий взрыва. Подобное оружие может выстрелить на тысячи километров, не говоря уже о том, что если использовать его на полную катушку, оно, вероятно, сможет накрыть всю империю вечного мира. Холодок пробежался по спине мастера чертога десяти тысяч зверей. Они находились за десятки тысяч километров от столицы, но даже оказавшись там, они все еще будут в опасности. Что за оружие такое появилось в благоухающем колодце? Сяньму поправил рубашку и неспешными шагами направился к колодцу, ведя себя совершенно расслабленно. Он сказал: Людям нельзя покидать город. Сяо удивленно приподняла бровь, в то время как он продолжил шепотом, но с напором: Люди в этом городе заложники бога. Если мы их отпустим, он тут же активирует артефакт, начав стихийное бедствие. Посмотрев на него, Сяо вздрогнула вздрогнула сила метеорологического оружия была слишком велика. Они в этом убедились на собственной шкуре еще в поместье бабушки Сы. Тогда из котла землетрясения была высвобождена меньше 1% силы. Тем не менее, та навредила имперскому наставнику, старейшине деревне и остальным экспертам своими толчками. Остаточная энергия даже преодолела путь в несколько сотен километров и солидно сотрясла горы. Если бы люди в городе остались, они оказались бы в центре взрыва, а значит, умерли бы в разы быстрее с меньшей болью. Бог дважды кашлянул, его тело было слабым, следом за кашлем из благоухающего колодца послушался насмешливый голос. «Малыш, ты преследовал меня всю дорогу, а не боишься ли ты, что я активирую ковшин пятигросс?» «Ковшин пятигросс?» Поднимаясь по ступенькам вместе с явно принужденным божественным королем драконов наводнения, Саняму приближался к колодцу. «Это сокровище называется котлом пятигросс? Могу я спросить, какие пять пятьгросс в нем? Сапфировый дракон посмотрел на двор спереди и слегка нахмырился, он подряс своим телом, и оно мгновенно уменьшилась, приняв форму юноши в сапфирово синей мантии. В некоторой степени он выглядел свирепо, но в то же время неплохо. Целень встряхнул своим телом и втянул живот, но тот предательски выскочил обратно. Холен Эр немедленно закрыла лицо и со смущением сказала: Толстячок, больше не называй меня, сестрой Лен Эр! Мне так стыдно? Махахаха вскрикивая, другие драконы наводнения обнажили свои клыки и размахивали когтями. Они также потрясли телами, но никто из них не принял людской облик. Вместо этого они все втянули животы и резко их расслабили. Присоединившись к нам, эти ребятки становятся все более жирными. У них даже начали выпирать маленькие животики. «Я должна сказать молодому мастеру, чтобы он посадил их на диету». Осмотрев драконов серьёзным лицом, подумала Хулин Р. Драконы наводнения не учились искусству трансформации. Владыка выращивание драконов растил их только для сражений. Он никогда не относился к ним, как к своим ученикам, поэтому не учил их человеческому языку. Санемо заставил всех подняться по ступенькам, оказываясь перед огромным двором, как в большом поместье. В центре находился благоухающий колодец, известный на весь город фиолетового сламудрия. Место было историческим, ходили слухи, что когда-то земля была бесплодна, поэтому когда группа беглецов убегала от солдат без питьевой воды на прозапас, Большинство из них умерло от жажды, выжившие тогда молились небесам, и как бы это невероятно ни звучало, произошло чудо. Земля закружилась и тряснула, открыв глубокий колодец с невероятно вкусной водой, так и появился якобы тот самый благоухающий колодец. Вокруг него был выстроен кирпичный двор с хорошей охраной, многие из которых были практиками божественных искусств. Было три уровня защиты внутри и три снаружи, но прямо сейчас все практики спали на земле беспробудным сном, Было очевидно, что это дело рук Бога. Пять гроз классифицируются по направлениям – север, юг, восток, запад и центр, образуя собой пять великих грозовых облаков. Паренек вошел во двор и увидел, что благоухающий колодец попросту перестал существовать, так как раскололся изнутри от огромного сокровища. На самом деле он не выглядел как бутылочная тыква, а как специально сделанный в такой форме из зеленого нефрита. А он был примерно 15 метров в высоту, И руны, которые появились на нем, выглядели как облака, но не облака, как дракон, но не драконы, как молнии, но не молнии. Под бутылочной тыквой сидел довольно несчастный мужчина с рогом, а он был весь в травмах, и из-под его кожи даже торчали несколько довольно ужасно выглядящих сломанных костей. Его нога была сломана, сильно кровоточа, а большая часть ступни уже даже сгнила. Санему не мог не чувствовать печали, спросил с беспокойством. «Как твои травмы, брат?» «А как ты думаешь, это ж ты скалечил меня?» Ответив грубым тоном, однорукий недовольно взглянул на юношу, чуть не превратившего его в котлету луной, после чего, как если бы этого было недостаточно, тот преследовал его до самого города. И сейчас осмелился с такой вежливостью спросить, что у него с травмами. Юноша покраснел от стада, показывая извиняющуюся улыбку. «Врач относится к пациенту, как родители к ребенку. По правде говоря, я обычно искусству исцеления и известен как божественный врач со священными руками. Я крайне милосердный и часто лечу людей, только чтобы увидеть их выздоровление, а большего мне не надо. Я не могу безучастно смотреть на раненых людей. И когда я увидел твои раны, мое сострадание пробудилось. Если ты готов мне поверить... Нет!» Однорогий бог ехидно оскалился. В словах больше нет нужды. Ковшин пяти пятигроз содержит пять грозовых облаков, которые не очень велики но их вполне хватит, чтобы накрыть с собой всю территорию Империи Вечного Мира. В облаках есть божественное оружие Огненного Колокола, один звон в колокол, и вся Империя будет уничтожена. Ты преследуешь меня все это время, а ты не боишься, что я активирую его?» Саньму сделал пару шагов, приближаясь к сокровищу, и сказал с улыбкой. «Как я могу не бояться? Но если я перестану за тобой гнаться, ты же все равно активируешь кувшин Пятигросс». Да и не только его. Ты активируешь все метеорологические оружия. Одного котла будет недостаточно, чтобы убить всех людей Вечного Мира, однако если ты активируешь и остальные, это обернется воистину смертельной катастрофой. Подожди, как мне обращаться к тебе, старший брат?» Однорогий бог посмотрел на юношу, которым был божественный король драконов наводнения, и тот сказал. «Ваше величество, это Байси свыше небес!» «Старший брат Байси», — Серьезно сказал циньмо. Тот факт, что ты до сих пор не активировал кувшин Пятигросс, означает, что ты готов на переговоры. В таком случае, почему бы нам не перейти к делу? «Что ты предлагаешь?» — спросил Байси, чьи глаза располагались немного дальше друг от друга, чем у обычных людей, к тому же они были маленькими и круглыми. «Ты отправишься в великие руины и превратишься в каменную статую. Так ты сумеешь выжить!» С улыбкой сказал юноша. Бог громко рассмеялся, его голос звучал, как огромный колокол. «Такой сопляк, как ты, ожидает, что я добровольно превращусь в каменную статую? Я бог высших небес! Если бы я согласился на твои условия, разве я не стал бы посмешищем всего мира?» Циньму приготовил полную целебную печь чтобы вылечить себя и пополнить жизненную силу. «Я слушаю твои предложения». «Я активирую кувшин пятигроз, и ты меня отпустишь, тогда я не стану трогать другие метеорологические оружия!» «Нет, так не пойдет, тихо проговорил юноша, — проглатывая духовные пилюли. Байси прищурился и без того крошечными глазами. «Не вынуждай меня идти по пути невозврата! Если я не смогу выполнить задание, данное мне высшими богами, мне конец! Либо ты дашь мне активировать кувшин и отпустишь меня! Либо я активирую его и буду сражаться до смерти! Если я погибну, вы все умрете вместе со мной!» Санему покачал головой. «Ты никого не сможешь убить!» сказав, покачал головой и циньму, на что Байси громко рассмеялся, но не обратил на это внимания, и со спокойным выражением лица достал истинное драконье гнездо, чтобы вытащить конечности богов, украденную Син Аня. Затем он собрал эти конечности в форме четырехглавого и многорукого дьявольского бога и сказал «Старший брат Байси, я могу защитить тебя. Я мастер в искусстве перемещения, а также знаю искусство призыва. Это тело подготовлено для моего старого друга, «Если ты не согласишься на мои условия, я вызову его из мира Дутяни, и ты будешь мертв даже не успев моргнуть». Бог посмотрел на четырехглавое многорукое тело, и его глаза стали еще меньше. «Ты пытаешься напугать меня? Я не думаю, что ты знаешь кого-то из дьявольских богов!» Санему, понимающе улыбнулся и достал белый костяной алтарь, а также деревянное изваяние дьявольского бога. Затем он исполнил перемещающие призраков, отправляющие богов приказные руны, и через мгновение волнами подул злой ветер, а также заклокотала дьявольская ци. Все виды рун начали освещать деревянную копию дьявольского бога. Байси слегка изменился в лице и немедленно закричал. «Остановись! Я тебе верю! Хватит, перестань!» Ценемо немедленно остановился и тайно вздохнул с облегчением. Продолжил он процесс призыва, и даже если бы у него получилось связаться с королем дьявола в Дутяне, последний мог попросту не обратить на него внимания. Король дьявола в нес нёс тяжкое бремя и после ухода больше не выходил на связь с ним. Не говоря уже о том, что он залегся не возвращаться в этот мир, а если бы он к тому же узнал, что в Империи Вечного Мира появились 100 статуй богов вместе с метеорологическим оружием неизмеримой силы, тогда бы он точно не осмелился явить свой великий лик. Теперь мы можем поговорить. Со все еще понимающей улыбкой юноша убрал деревянное изделие и ранее собранное тело. Лицо бога Боиси мерцало между ясностью и мрачностью, Немного прикинув в уме, он стиснул зубы. «У меня есть малыши и старики на высших небесах. Если я не смогу завершить это миссию, вся моя раса будет уничтожена! Мне нужно вернуться и вывести их!» «Ваше Величество, не верьте ему!» Тихим голосом сказал божественный король драконов наводнения. «У него и правда есть своя раса на высших небесах. На высшие небеса — это не место, куда можно вот так просто прийти и уйти. На высших небесах есть встречающий чиновник, «Без его разрешения никто не входит или выходит!» Сыньму улыбнулся, а выражение лица Байси резко изменилось, и он оскалился. «Как владыка выращивания драконов вырастил такого предателя, как ты?» Юноша в сапфировом синем плаще в ответ ухмыльнулся. «Если владыка выращивания драконов служила во величеству, почему это стал предателем?» Ошарашенный Байси вскрикнул. «Владыка выращивания драконов был покоренным? Подобно тебе, владыка выращивания драконов был серьезно ранен мной, поэтому у него попросту не было выбора. Так он и был подчинен. С теплой семейной улыбкой говорил парень. Мои условия были чрезвычайно щедрыми. Стать королем драконов реки вздымающийся. А люди, которые совершают самоубийство в реке, и те, кто тонет в корабле крушениях, это его еда. Кроме того, около реки есть более сотни храмов короля драконов разных размеров, где все поклоняются ему. Владыка выращивания драконов проживает свои дни в непревзойдённом комфорте. Бог Байси улыбнулся от гнева. «Но ты хочешь, чтобы я превратился в каменную статую? Я не могу этого принять! По-твоему, я уступаю тому чешуйчатому подонку!» Старший брат Байси, что тебе не нравится? Просто скажи, если я в чем то смогу удовлетворить тебе, я точно не поскуплюсь. Вопрос приведения в действие котла пяти гроз крайне деликатный. Если ты активируешь сокровище, нам всем ведь придется умереть. С полной искренностью проговорился нему. Бог нерешительно бормотал, не в состоянии принять решение. В то время как юноша мерцал взглядом, глядя на кувшин пятигросс, он и правда боялся бутылочной тыквы, поэтому решил прощупать ситуацию дополнительно. «Как насчет того, чтобы тебе подождать несколько дней? Если боги высших небес одержат победу и приведут в действие другое метеорологическое оружие, я повернусь и уйду, позволив тебе делать с кувшином пятигросс все, что пожелаешь». Я вернусь в великие руины и больше не буду вмешиваться в мирские дела, позволяя истинным богам спуститься и уничтожить мир. Если ты не получишь никаких известий о богах высших небес, активирующих другое метеорологическое оружие, мы снова вернемся к разговору. Что думаешь? Бог Байси стиснул зубы и твердо сказал. Хорошо! Ценемог громко рассмеялся, из-за чего садышка несколько раз кашлянул. Старший брат, я нехорошо себя чувствую, мне нужно идти. Удивленный Байси подумал про себя. «Оставляя меня здесь, этот паршивец совершенно не беспокоится. Если мои старшие братья смогут активировать другие метеорологические оружия, тогда не будет никакого смысла в активации котла Пятигроз. Но если ничего не произойдет, это будет означать, что они все умерли, следовательно, в моем почнении не будет ничего постыдного». Когда Циньму вышел со двора, его лицо помрачнело и перекосилось, тем самым напугав Сьюнся на остальных. Он переменился в лице слишком быстро. Святейший Сян, сообщи императору, чтобы сюда немедленно ставили божественную пушку солнечного удара!» Безжалостно процедил юноша. «Кроме того, я выпишу рецепт, по которому ты, святейшая, будешь обязана подготовить мне травы. Я хочу приготовить яд!» «Далее, созови всех экспертов, опытных в технике перемещения пяти демонов, в случае чего мы должны будем переместить кувшин пятигроз так далеко, насколько это вообще возможно!» С Юн Сян на мгновение поколебалась но все же спросила. Владыка, разве это не перебор? На всякий случай. Если что-то пойдет не так, нам придется переместить кувшин Пятигросс и убить бога.